Глава сорок седьмая. Ася. Когда я говорила Виктору, что ему лучше не попадаться нам на глаза ближайшую неделю, честно говоря, я не думала, что он воспримет все настолько буквально. Но выдержка у этого мужика оказалась, будь здоров. Действительно, перестал подавать признаки жизни. И я на четвертые сутки даже грешным делом предположила, что он передумал. Тут же загрустила, из-за чего пришла в ужас. Ася, это что такое? Почему тебя печалит перспектива, что Виктор откажется от своих намерений? Вроде бы ты, наоборот, должна этого хотеть, мечтать, так сказать, чтобы он оставил тебя в покое. Будешь продолжать жить, как жила, писать книжки, воспитывать детей, гулять с собакой, таскать домой больных животных, чтобы лечить и оставлять себе. Думаю, на старости лет, когда близнецы Лика вырастут и выпорхнут из гнезда, заведут собственные семьи и кошек у меня будет уже не четыре, а двадцать четыре. Ну что ж, вполне возможно. Зато не скучно. В общем, да, неладное что-то со мной творилось. И вместо того, чтобы желать избавиться от Виктора, я от чего-то хотела его увидеть. Ну, интересный же персонаж, разве нет? Про такого вполне можно книгу написать. Ася, кого ты обманываешь? Понравился он тебе, невзирая на многочисленные половые связи, факт которых, по идее, должен был меня оттолкнуть. Но вот не оттолкнул. Видимо, я уже не в том возрасте, чтобы ужасаться такому поведению. Я бы больше впечатлилась, если бы Виктор своих партнерш убивал или ел. Такое и правда сложно переварить. Прошу прощения за каламбур. А обыкновенный секс? Уверенно, даже без БДСМ мотивов, исключительно добровольный и классический. Почему-то было у меня убеждение, что Виктор не любитель извращений, если не считать извращением его послужной список. Нет. Первый шок, возникший после того, как я услышала цифру двести ушел. И теперь я уже не удивлялась. Интересно. До тысячи Виктор дотянет или раньше подхватит какую-нибудь болячку. А может, он вообще остановится? Но увещал же он мне про то, что хочет большего. Вдруг решил остепениться. Ага, тогда чего не звонит и не пишет столько дней? Мало ли, что я попросила неделю на глаза не показываться. Можно же осторожно-то буркнуть в мессенджер. Я на глаза не показываюсь, просто пишу и задать какой-нибудь вопрос в стиле «Как дела?». «Да, Ася, тебе не кажется, что ты начала влюбляться? Столько лет жила без лишних чувств, и тут вдруг, нате вам, и человека выбрала своеобразного? Хотя я не уверена, что здесь уместно слово «выбрала». Почему-то вспомнилась мама. «Я не склонна к постоянным влюбленностям». Глубоких и сильных чувств в моей жизни было немного, а она и вовсе была однолюбом. Как втюрилась в молодости в моего отца, так и все. И пронесла это чувство сквозь всю свою жизнь, в итоге оно ее и погубило. Папа у меня пил нещадно. Начал он не сразу, поэтому мои воспоминания о нем не окрашены исключительно в черный цвет. Мне было двенадцать, когда папа начал периодически уходить в запои. Случилось это после того, как он потерял работу. Девяностые. Тогда все теряли заработок. А потом из-за недостатка лекарств умерла его мама, моя бабушка. Папа вырос без безотцовщиной. Маму очень любил. И ее смерть стала для него большим ударом, шоком, который он отныне стал стремиться утопить в бутылке. Мы поначалу думали, что все это временно, однако, увы, нет на свете ничего более постоянного, чем временное, и папа так и не оправился. Нет, он пил не 365 дней в году, но постоянно, и лечиться пытался, но любого лечения хватало ненадолго, пара-тройка месяцев, а потом опять. Мне к совершеннолетию все это ужасно надоело, Я в то время, как и многие молодые люди, была большой эгоисткой, чем альтруисткой. Мне хотелось спокойно учиться и жить, а не вытирать с пола рвоту и не пытаться разбудить пьяного отца, чтобы переложить его с коврика перед дверью на диван. Мама и не думала бросать папу. Она его поддерживала изо всех сил. Поддерживала и лечила. И верила, что вот-вот, еще немножко, и он перестанет пить. Увы, но... Она этого так и не дождалась. Мама умерла, когда мне исполнился 21 год. Я закончила институт и устроилась на работу. Она не болела, не лежала годами, а просто уснула и не проснулась. Тромб. И казалось бы, после этого отец должен был начать пить еще сильнее. Но он неожиданно будто пробудился от долгого сна и вообще перестал брать в руки бутылку. Все винил себя. Говорил, что если бы не он, мама была бы жива. Однако, несмотря на то, что папа прекратил пить, он начал стремительно угасать. Посидел, похудел. Обзавелся синяками под глазами. У него стали разрушаться зубы. Я пинками загнала его к врачу, но было поздно. У папы диагностировали последнюю стадию рака печени. Вот так. В течение двух лет я потеряла обоих родителей, что очень сильно повлияло на мою личность. Пытаясь спасти отца, я думать забыла о себе, как и мама когда-то. Почему я вообще вспомнила про них сейчас? Наверное, потому что, несмотря на все трудности в их браке, я точно знала, что они друг друга любят. Однако папа, даже любя маму, смог отказаться от алкоголя лишь после ее смерти когда это было уже не настолько нужно и важно. Вот и Виктор. Привыкнув блядовать, сможет ли он отказаться от привычного образа жизни? Даже ради любви сможет ли? Я реалист, поэтому серьезно сомневалась в этом.